Этим окончился торг. Ирокес улыбнулся от чистого сердца, и всякий след неудовольствия исчез с его лица. Он опять с новым удовольствием принялся рассматривать интересную фигуру, и громкие восклицания обнаружили его непомерную радость от приобретения бесценной редкости. Повторив еще раз условия торга, индейцы немедленно поехали к противоположному берегу. «Можно ли в чем-нибудь верить этим жалким людям?» спросила Юдив, выбежав на платформу и останавливаясь около охотника, который наблюдал медленные движения иракезов. «Получив теперь то, что дорого на их взгляд, они, быть может, нахлынут на нас целыми толпами, чтобы поживиться грабежом. Я часто слышала о них множество историй в этом роде, Все это юдив при других обстоятельствах легко могло бы быть. Но я слишком хорошо знаю характер иракезов и уверен, что этот зверек о двух хвостах произведет среди них непомерное волнение. Никто из них спокойно не заснет, если не будет убежден, что и другие звери в этом роде также перейдут в их владение из кладовых старика Тома. Но они видели только слона — и не имеют никакого понятия о других фигурах. Это ничего не значит, Юдифь. Они, я уверен, будут рассуждать так. Если у бледнолицых есть звери о двух хвостах, не будет ничего мудреного, если найдутся у них зверьки похитрее. О трех, четырех и, может быть, о десяти хвостах. После такого заключения они во что бы то ни стало захотят, наверное, добраться до всего. «Неужто вы думаете, зверобой?» — простодушно спросила Гетти, — что иракезы не освободят батюшку и Гэри, ведь я прочла им самые замечательные места и стихи из Библии. Охотник благосклонно выслушал это замечание слабоумной девушки и несколько минут обдумывал свой ответ. Его лицо покрылось яркой краской, когда, наконец, он сказал... Тяжело и стыдно белому человеку признаваться, что он не умеет читать. Но я действительно не умею, любезная Гетти. До сих пор я наблюдал лишь холмы и долины, горы и леса, источники и реки. Многому, конечно, можно выучиться и без книг, но все же я жалею, что не пишу и не читаю. Приятно слушать, когда читают и мне уже не раз приходило в голову учиться грамоте. Но непрерывная охота, особенно в летнюю пору, а также и многое другое, всегда мешали мне исполнить это желание. «Хотите, зверобой, я буду вас учить!» — с живостью сказала Гетти. «Благодарю вас, Гетти, от всей души благодарю. Когда пройдут все эти тревоги, мы будем, конечно, видеться часто, и я сам усердно стану просить вас заняться моим образованием. Но теперь не до учения. Подождем, чем окончатся наши переговоры. Если ваш батюшка и Генрих Марч благополучно вернутся домой, мы с Чингачгуком должны отправиться в эту же ночь за его невестой. И потом, как я думаю, все мы будем принуждены готовиться к обороне и отражать нападение».